244. Призываю к великому спокойствию, ибо мы бодрствуем. Бессмысленны все беспокойства, ибо что могут они изменить? Но аура спокойствия — мощная сила, способная осуществлять то, что не осилит никакое беспокойство. Беспокойство распыляют силу, спокойствие собирают ее в фокус и держат в руках рычаги. Сила сосредоточенного напряженного спокойствия создает мощь и рассыпается перед нею глухая стена препятствий. Спокойствием устанавливается созвучие с нами, ибо мы творим на этом ключе. Сколь же благословенно спокойствие, сколь же превыше оно беспокойство, тревог и волнений и опасений, которыми окружено обычное сознание. Что же мешает его утвердить? Нет три ли? три низших, влекущих земле, три воли, не подчинившихся оболочке. Дух хочет, а они не хотят, и склоняется слабая воля перед велением трех, но сильной будет бороться, упорной и стойкой, пока не подчинит узурпаторов и не сломит их произвола. Борьба до конца, до победы, любою ценою, иначе не двинутся дальше.